Сперва мы пытались только раздобыть пресной воды, но услыхали, что в заливе всех святых в полной готовности стоит направляющаяся в Лиссабон португальская флотилия и ждет только попутного ветра. Это заставило нас залечь возле, чтобы высмотреть, как флотилия отправится, с конвоем или без него, и в зависимости от этого либо напасть на нее, либо постараться ее избегнуть. Вечером с юго-запада через запад подул свежий ветер, Так как он оказался для португальской флотилии попутным, а погода была тихая и хорошая, мы вскоре услыхали сигнал подымать якоря. Зайдя на остров Си, мы взяли на Гитовы снасть для уборки и подборки паруса, главный парус и форзель, передний парус, спустили марсели, второй снизу парус, на эзельгофт, балка, скрепляющая нижнее колено мачты со стенгой. Взявшие их также на гитовы для того, чтобы могли стоять, возможно, более потаенно в ожидании выхода флотилии. Как и следовало ожидать, на следующее утро мы увидели выход всех судов, но при этом не испытали никакого удовольствия, ибо флотилия состояла из 26 вымпелов. В большинстве суда были сильные и большого водоизмещения, равно как купеческие, так и военные корабли. Видя, что тут ввязываться нечего, мы притаились, где стояли, покуда флотилия не скрылась из виду, а затем уже отправились в путь сами, в полной надежде встретить другую добычу. В скором времени мы заметили какой-то парус и немедленно пустились за ним, но то оказался превосходный ходок, и, выйдя в море, положился он, мы ясно увидали на свои ноги, то бишь на свои паруса. Во всяком случае, и у нас было судно неплохое, и мы стали, хотя и медленно, его нагонять. Будь у нас день впереди, мы наверняка захватили бы корабль. Но вскоре стемнело, и мы знали, что в таком случае потеряем корабль из виду. Наш веселый квакер, приметивший, что мы все еще плетемся за судном в темноте, не зная даже, куда оно держит курс, очень сердито подошел ко мне. «Друг Сингельтон», — говорит он, — «знаешь ли ты, чем мы занимаемся?» Я в ответ «Да, мы преследуем тот корабль, разве не так?» «А с чего ты это взял?» – говорит он. «Все еще очень сухо». «Да, это сущая правда», – говорю я ему. «Мы не можем быть уверены в этом». «Да, друг», – говорит он. «Мы можем быть уверены в том, что бежим от него, а не преследуем. Боюсь, – добавляет он, – что ты заделался квакером и решил не применять насилие, или же что ты трус и бежишь от врага». «Что вы хотите сказать?» – говорю я. «Кажется, я обложил его». — Чего вы насмехаетесь? Вечно вы пристаете с издевками. — Нет, — говорит он. — Ведь ясно, что корабль направился прямо на восток, в открытое море, для того, чтобы сбить нас. Можешь быть уверен, что дела ведут его вовсе не туда. Что ему делать в этой широте, на африканском побережье? — Это ведь примерно Конго или Ангола. Но как только стемнеет, и мы потеряем корабль из виду, он повернет и снова пойдет на запад, к бразильскому побережью и к заливу куда, как ты сам знаешь, он направлялся сначала. «Значит, и выходит, что мы убегаем от него». «Я сильно надеюсь, друг, — говорит эта сухопарая, склабящаяся тварь, — что ты станешь квакером, ибо вижу, что ты не за то, чтобы сражаться». «Очень хорошо, Вильям», — сказал я. «В таком случае из меня выйдет превосходный пират». Как бы то ни было, а Вильям оказался прав. И я немедленно понял, что он хочет сказать. Капитан Вильмон, лежавший тяжело больным у себя в каюте, услыхал наш разговор и понял Вильяма так же хорошо, как и я. И крикнул мне, что Вильям прав, и самое лучшее для нас это переменить курс и направиться к заливу. Там у нас 10 против 1 за то, что утром мы перехватим корабль. Мы сделали полный оборот, переменили галс, сторону, с которой дует ветер, поставили паруса на брамстенге, Колено в вышину, из которого состоит мачта. первая называется мачта, второе с теньгой с приставкой названия мачты, третье брам стенгой с той же приставкой, четвертое бом брам стенгой с той же приставкой. И пошли к заливу всех святых. Там рано по утру мы стали на якорь за пределами пушечного выстрела. Мы закрепили паруса каболками так, чтобы возможно было распустить полотнища, не взбираясь наверх для развязывания узлов. маленой веревки. Опустили главную и передние реи и приняли вид, что уже давно здесь стоим. Два часа спустя мы увидали, что наша добыча идет к заливу, поставивши все паруса. Она, ничего не подозревая, шла прямо к нам в пасть, а мы держались тихо, до тех пор, пока судно не подошло почти на пушечный выстрел. И тут, так как передние части нашего такелажа лежали горизонтально, мы сперва бросились к реям, А затем развернули марселя, причем скрепляющие их каболки отпали сами. В несколько минут паруса были поставлены. В то же время мы отвязали якорный канат и напали на корабль прежде еще, чем он успел ускользнуть от нас, переменивший галс. Корабль был захвачен врасплох настолько, что почти не сопротивлялся и сдался после первого же бортового залпа. Мы стали соображать, что нам делать с кораблем. Вильям подошел ко мне. «Послушай-ка, друг», — говорит он, — «ты выкинул сейчас ловкую штуку, захватил корабль ближнего твоего у самого его двери, не спрашивая даже у него разрешения. А скажи, не думаешь ли ты, что в порту должно быть несколько военных кораблей? Ты достаточно уже их взбудоражил. Они еще до наступления ночи погонятся за тобой по пятам, чтобы спросить, зачем ты так поступил. Можешь не сомневаться в этом». «Право, Вильям», — ответил я, — «насколько мне известно, это так». «Что же нам в таком случае делать?» Он в ответ. «У тебя две возможности на выбор. Либо войти в порт и взять все остальные корабли, либо убраться прочь до того, как они выйдут и возьмут тебя. Ведь они, я вижу, уже ставят Марс на том большом корабле, чтобы немедленно выйти в море. Вскоре они явятся побеседовать с тобой. Что скажешь ты им, когда они спросят, почему ты без разрешения захватил их корабль?» Как Вильям сказал, так оно и оказалось. В подзорные трубки мы увидели, что в порту все торопятся, собирают экипаж и убирают такелаж на шлюпках в большом военном корабле. Совершенно ясно было, что вскоре они явятся к нам. Но нам нечего было и раздумывать. Мы обнаружили, что захваченный нами корабль не гружен ничем важным для нас, кроме небольшого количества какао, сахара и 20 баррелей муки. Остальной же груз состоял из шкур. Поэтому мы, забравши все, что считали пригодным для себя, и в том числе все боевые припасы, ядра и ручное оружие, покинули корабль. Мы захватили с собой также канат, три находившиеся на корабле якоря, которые годились нам, и часть парусов. Последних оставили мы достаточно для того, чтобы корабль мог добраться в порт. Это было все. После этого мы направились на юг к бразильскому побережью и подошли к реке Жанейро. Река в Бразилии и город Рио-де-Жанейро. Но так как два дня дул сильный ветер с юго-востока и с юго юго востока мы вынуждены были стать на якорь у маленького острова и дожидаться попутного ветра. За это же время португальцы очевидно успели передать на материк губернатору, что близ побережья стоят пираты. Так оказалось, что завидевший порт мы обнаружили, что как раз за чертой мелководья стоят на якоре два военных корабля. Один из них со всей возможной спешкой ставил паруса и отвязывал якорный канат для того, чтобы побеседовать с нами. Другой так далеко еще не зашел, но собирался последовать его примеру. Меньше чем через час они уже шли за нами, поднявши все свои паруса. Не наступит ночь, слова Вильяма оказались бы пророческими. Корабли наверняка задали бы нам вопрос, что мы здесь делаем, ибо обнаружили мы, что передний корабль уже нагонял нас» особенно на одном определенном галсе, когда как мы уходили от него в наветренную сторону. Но, потерявши корабли из виду в темноте, мы решили переменить курс и направиться прямо в море, не сомневаясь в том, что за нам удастся от них отделаться. Догадался ли о наших намерениях португальский командир или нет, не знаю. Но утром, когда рассвело, оказалось, что мы от него не отделались. Он преследует нас, находясь всего в лиге за нашей кормой. Но, к великому нашему счастью, виднелся один корабль из двух. Но зато это был корабль большой, несший на себе сорок шесть пушек и отмен находки. Это видно из того, что он нагнал нас, ибо наш корабль был, как я уже говорил, очень ходок. Разглядевши все это, я понял, что иного исхода, кроме боя, нет. Зная, что нечего ждать пощады от этих мерзавцев-португальцев, народа, к которому я испытывал природное отвращение, Я сообщил капитану Велимонту, как обстоят дела. Капитан, хотя и был болен, заковылял по каюте и потребовал, чтобы его вынесли на палубу. Он был очень слаб. Он захотел лично посмотреть, как обстоят дела. Что же, говорит он, будем сражаться. Экипаж наш был и раньше бодр, но вид возбужденного капитана, пролежавшего 10 или 11 дней больным в калентуре, Придал ему двойное мужество, и все принялись убирать судно и готовиться к бою. Квакер Вильям подошел ко мне, как-то странно улыбаясь. «Друг», — говорит он, — «зачем тот корабль гонится за нами?» «Зачем?» — говорю я. «Чтобы сражаться с нами, будьте уверены». «Так», — говорит он, — «а как ты думаешь, нагонит он нас?» «Да», — сказал я, — «сами видите, что нагонит». «Почему же в таком случае, друг?» — говорит этот сухопарый бездельник. «Почему же ты все бежишь от него, раз он все равно нас настигнет? Разве нам легче будет от того, что он настигнет нас не здесь, а дальше?» «Все едино», — говорю я. «Но что вы-то сделали бы?» «Сделал бы», — говорит он. «Пускай бедняга не трудится больше, чем нужно. Подождем его и послушаем, что он хочет нам сказать». «Он заговорит с нами порохом и ядрами», — сказал я. «Ну что ж», — говорит он. «Раз это его родной язык, нужно отвечать ему тем же языком, не правда ли?» «Не то как он сможет понять нас!» «Превосходно, Вильям!» — говорю я. «Мы вас понимаем!» И капитан, несмотря на то, что был болен, крикнул мне. «Вильям опять прав!» — сказал он. «Все одно, что здесь, что лигой дальше!» И дал приказ. «Держать грот!» «Большой прямой парус на нижней рее!» «Штормовой грот, косой треугольный парус ниже реи «Круто к ветру!» «То есть по тому же румбу, что и ветер!» «Мы для него убавим паруса!» Мы убавили паруса, ожидая португальца с подветренной стороны, а сами шли в то время на штирборте. Левый борт. Мы перетащили 18 пушек на бакборт. Правый борт. И решили дать бортовой залп, чтобы взгреть неприятеля. Прошло еще полчаса, покуда он с нами поравнялся. Все это время мы шли к ветру, поворачивали в направлении ветра, чтобы отрезать ветер от неприятеля. Он оказался поэтому вынужденным зайти к нам с подветренной стороны, как мы того хотели. Как только он оказался у нас под кормою, мы подошли в Кось и приняли огонь пяти или шести его пушек. К этому времени, можете быть уверены, все наши люди были на своих местах. Мы поставили руль прямо к ветру, отпустили подветренные брасы к гроту и положили его на стеньгу. Таким образом, наш корабль стал на траверсе португальских клюзов. Траверс – это перпендикуляр к пути корабля. Клюзы – отверстия на носу корабля для продевания якорного каната. Тогда мы немедленно дали бортовой залп и продернули его с носа до кормы и убили множество людей. Португальцы, как мы видели, были в крайнем смятении. Не зная нашего замысла и воспользовавшись открытым путем, они вогнали свой бушприт, мачту на носу, в переднюю часть наших главных вантов, смолёных канатов с боков, удерживающих мачту в гнезде. И так как им нелегко оказалось освободиться от нас, мы остались скрепленными таким образом. Враг мог направить на нас не более как пять или шесть пушек, да еще ручное оружие, тогда как мы выпускали в него полные бортовые залпы. В самом разгаре дела, когда я был очень занят на шканцах капитан, не отходивший от нас, позвал меня... «Какого черта делает там друг Вильям?» — говорит капитан. «Что ему нужно на палубе?» Я шагнул вперед и увидал, что друг Вильям с двумя или тремя дюжими парнями накрепко привязывает португальский бушприт к нашей гротмачте, боясь, чтобы португалец не ушел от нас. По временам он вытаскивал из кармана бутылочку и подбодрял парней чарочкой. Пули летели вокруг него так густо, как это только бывает в такой битве. Ведь португальцы, нужно воздать им должное, дрались очень воодушевленно, будучи сперва совершенно уверены в своей победе и надеясь на свое численное превосходство. А Вильям был так спокойный, равнодушен к опасности, точно сидит за чашей пунша. Он только хлопотал, стремясь добиться того, чтобы 46-пушечный корабль не убежал от 28-пушечного. Дело было слишком жаркое, чтобы долго тянуться. Наши держались отважно. Наш пушкарь, бравый молодец, кричал внизу и поддерживал такой огонь, что пальба португальцев начала вскоре ослабевать. Мы подбили много их пушек, стреляя по баку. Передней части палубы от фокмачты до бушприта И продырявивший корабль, как я уже сказал, от носа до кормы. В это время Вильям подходит ко мне. «Друг», — говорит он спокойно, — «о чем ты думаешь?» «Почему не посещаешь ты корабль ближнего своего, когда дверь его отворена тебе?» Я тотчас же понял его. Наши пушки так разбили корпус португальца, что два его пушечных порта, отверстие, в которые просовывалось жерло пушки, соединились в один, а переборки рулевого помещения были раздроблены в щепы так, что португальцам негде уже было укрыться. Потому я немедленно дал приказ взять его на абордаж». Наш второй лейтенант с тридцатью приблизительно людьми в одно мгновение вступил на бак португальца, а за ним последовало еще несколько человек во главе с боцманом. Изрубивши в куски человек двадцать пять, захваченных ими на палубе, они бросили несколько гранат в рулевое помещение, а затем вошли и туда. Тогда португальцы сразу же запросили пощады, и мы завладели судном, право вопреки даже собственным нашим ожиданиям. Ведь мы охотно пошли бы на мировую с ними, оставь они настолько в покое. Но так как случилось, что мы сперва стали на траверсе, их клюзов и яростно поддерживали огонь, не давая им времени отойти от нас и повернуть корабль. Так что из своих 46 пушек они могли, как я сказал, выше, пустить в ход не более пяти или шести. То мы и отогнали их немедленно от пушек в бак, и между палубами перебили у них множество людей. «Когда вступили мы на корабль, у португальцев недоставало уже людей для того, чтобы схватиться с нами в рукопашную».